Соединенные Штаты против Джонса. Том 565. Верховный суд США. Страница 400. 2012 год. Антуан Джонс владел ночным клубом в округе Колумбия и, как нередко бывает с заведениями такого рода, плата за вход и продажи спиртных напитков были для него не единственным источником дохода. В 2004 году Джонс попал под подозрение ФБР и полиции в том, что он также занимается нелегальной наркоторговлей. Агенты ФБР установили слежку за клубом, которая включала как визуальное наблюдение, так и установку скрытых камер и прослушки на мобильном телефоне Джонса. На основании полученных данных в 2005 году ФБР запросило ордер на установку электронного прибора слежения на автомобиле Джип Cherokee, принадлежавшем жене Джонса. Этот прибор мог отслеживать передвижение автомобиля и его местонахождение в любое время с точностью от 15 до 35 метров. Федеральный окружной суд округа Колумбия выдал ордер, который разрешал установку прибора, но только на территории округа и в течение 10 дней с момента выдачи ордера. ФБР установило прибор на 11 день и не в округе Колумбия, а в соседнем штате Мэриленд. В течение следующих 28 дней. Прибор отслеживал передвижение джипа, и однажды агентам пришлось заменить батарейку, когда автомобиль был запаркован на общественной стоянке в штате Мэриленд. За 4 недели слежки прибор передал более двух страниц информации, на основании которой Джонс был арестован и обвинен в намерении вступить в сговор с целью продажи более 5 килограммов кокаина. Адвокаты Джонса подали ходатайство об исключении из доказательств информации, полученной путем использования прибора электронного слежения, установленного на джипе. Окружной суд удовлетворил это ходатайство, но только частично. Из доказательства была исключена лишь та часть слежки, которая относилась ко времени, когда автомобиль стоял в гараже дома, где жил Джонс. Суд постановил, цитируя «Дело Соединенные Штаты против Нотта», решенное Верховным судом в 1983 году, что человек, передвигающийся на автомобиле по общественным дорогам, не может разумно ожидать, что его передвижения будут иметь приватный характер. На суде присяжные не смогли прийти к единодушному мнению. В Америке в такой ситуации используется термин «ханг-джюри», дословно «подвешенное жюри» что означает, что присяжные как бы зависли и не могут склониться ни в ту, ни в другую сторону, то есть не могут вынести ни обвинительный, ни оправдательный приговор. Напомню, что любой приговор требует единогласного голосования, то есть все 12 присяжных должны проголосовать либо за вердикт виновен, либо за вердикт невиновен. В решении по делу Ападака против штата Орегон Том 406. Верховный суд США. Страница 404. 1972 год. Верховный суд постановил, что в судах штатов присяжные имеют право вынести вердикт «виновен», даже в том случае, если решение не было принято единогласно. Например, в Луизиане, в делах, по которым наказание не предусматривает смертную казнь, вынесение вердикта «виновен» возможно при 11 голосах «за», а в Орегоне даже при 10. В федеральных же уголовных делах вердикт должен быть вынесен единогласно. Если голоса разнятся и, несмотря на долгие прения, присяжные не придут к единодушному вердикту, будет считаться, что они оказались подвешенными. В таком случае прокуратура имеет право заново возбудить уголовное дело, но суд уже состоится с другим составом присяжных. На новом суде. Прокурор представил в суд информацию, полученную через прибор слежения, которая связывала Джонса с тайником, где было найдено 850 тысяч долларов наличными и около 100 килограммов кокаина. На этот раз присяжные единогласно проголосовали за вердикт «виновен», и окружной суд приговорил Джонса к пожизненному тюремному заключению. Федеральный апелляционный суд отменил решение окружного суда. На том основании, что доказательства, связывающие Джонса с тайником, где хранились наличные деньги и наркотики, было получено без ордера на обыск, что нарушало права Джонса, закрепленные четвертой поправкой к Конституции США. В результате апелляции федеральных прокуроров, представлявших интересы правительства США, дело попало в Верховный суд США. Подготовка текста решения суда была поручена судье Антонину Скалии. Прежде всего, Скалия решил, что автомобиль является тем самым видом имущества, которое четвертая поправка запрещает обыскивать без соответствующего ордера. Далее Скалия постановил, что прикрепление прибора навигационной слежки к днищу автомобиля подпадает под определение обыска, в том смысле, в каком этот термин понимается в деле Энтика, которое Скали назвал монументом английской свободы. В том деле, а оно слушалось, напомню, в 1765 году, лорд Кэмден говорил о святости не только дома, но и любого объекта, куда государство не смеет вторгаться без обоснованного ордера или обоснованной причины. Скалия, анализируя текст четвертой поправки, говорит, что ее смысл тесно связан с имущественными правами. Иначе словосочетание личности, жилища, бумаг и имущества в первом же предложении право народа на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов не должно нарушаться, было бы лишним. Выше в этой главе мы обсуждали дело каца решение, по которому писал судья Поттер Стюарт. Ему принадлежит фраза «Четвертая поправка защищает человека, а не место». Одно из поддерживающих мнений по этому делу тоже стало знаменитым и принадлежит оно судье Харлану. Именно он сформулировал в своем поддерживающем мнении тест на законность действий государственных органов при обысках. Юристы назвали этот тест тестом Харлона. Суть его проста. Нарушение прав, закрепленных четвертой поправкой, происходит тогда, когда государство вторгается в зону разумно ожидаемой приватности. Этот тест был применен в целом ряде дел после дела Каца. В деле Джонса государство, применяя тест Харлона, настаивала на том, что днище джипа, к которому агенты прикрепили прибор слежения, не являлось зоной разумно ожидаемой приватности. Не являлось такой зоной и сеть общественных дорог, по которым колесил джип, поскольку, находясь на этих дорогах, он был на виду у всех, что уже исключает какую-либо приватность. А следовательно, настаивало государство в лице своей команды прокуроров, обыск вообще не имел места. Но судья Скалия отверг этот аргумент. Мы не считаем, что решение по делу Каца, постулирующее принцип, что четвертая поправка защищает человека, а не место, тем самым отбирает право на защиту от обыска у дома и имущества. Тем самым Скалия следует традициям и принципам, относящимся к святости частной собственности и особенно жилья, сформировавшимся в Англии еще в начале 17 века дело Сэмейна и получившим дальнейшее развитие к середине 18 века дело Энтика. Еще один аргумент, выдвинутый государством, основывался на тексте решения Верховного суда США по делу Нью-Йорк против Класса. Том 475, Верховный суд США, страница 106, 1986 год, где было сказано «Поскольку экстерьер машины буквально бросается людям в глаза, то осмотр экстерьера таким образом не является обыском». Скалия и здесь не согласен с позицией государства. Объясняю, что в данном деле агенты осуществили гораздо больше, чем визуальный осмотр автомобиля-ответчика. Прикрепив прибор к корпусу джипа, агенты явно вторглись в защищенную четвертой поправкой зону. Говоря о деле класса, на решение, по которому опирался в своей аргументации представитель государства, Скали отметил, что в том решении было также сказано, что в тот момент, когда полицейский всего лишь на секунду запустил руку в салон автомобиля, Произошел обыск. Скалия подмечает еще один интересный аргумент, выдвинутый государством. Прецедентные решения говорят о том, что просто наблюдение за человеком не является обыском. Действительно, в одном из поддерживающих мнений по делу Каца говорится, что относительно короткое наблюдение за передвижениями человека по общественным дорогам не является вторжением в разумно ожидаемую приватную зону но более долгое наблюдение при помощи прибора электронного слежения в ходе расследования определенных преступлений уже таковым является. скалия считает что словосочетание в ходе расследования определенных преступлений является нововведением не имеющим прецедента из него следует пишет скалия что обыск зависит от характера расследуемого преступления. Невозможно объяснить, почему слежка за наркоторговцем длительностью в четыре недели приемлема и не должна считаться обыском. А что делать с двухдневным наблюдением за торговцем краденными электронными товарами и шестимесячной слежкой за человеком, подозреваемым в терроризме? Разумеется, Скалия не имел в виду, что такие следственные действия незаконны. Он говорит только о том, что граница между обыском и следственными действиями, не включающими в себя обыск, подчас настолько тонка и зависит от стольких факторов, что агентам, проводящим следственные действия, лучше заручиться ордером на обыск, чтобы потом избежать исключения добытой ими информации из доказательств, которые прокуратура попытается представить на рассмотрение суда. В этом деле Верховный суд США утвердил решение Федерального апелляционного суда, постановившего, что права Джонса, закрепленные четвертой поправкой Конституции США, были нарушены в том, что четырехнедельный обыск автомобиля, на котором он передвигался, был произведен без должного ордера. Поскольку государство не выдвигало во время первоначального суда аргумент, что поводом для обыска было разумное подозрение, и, следовательно, он мог быть произведен и без ордера, А выдвинула этот аргумент, когда дело уже было в Верховном суде, то Скале данный аргумент проигнорировал. Признав, что права Джонса, закрепленные четвертой поправкой, были нарушены, Верховный суд отправил дело в окружной суд на новые слушания, но уже без использования незаконно добытых доказательств. Было проведено новое расследование, в результате которого государство получило доступ к информации о географическом нахождении сотового телефона Джонса на основании закона о хранении коммуникаций. Иными словами, не имея возможности использовать в качестве доказательства записи с прибора навигационного слежения, установленного на днище джипа, государство решило использовать автоматически регистрируемую информацию о местонахождении сотового телефона Джонса. Федеральный судья, председательствовавший на процессе, такое использование информации разрешил, И новое слушание началось в январе 2013 года. Интересно, что прокурор дважды предложил Джонсу признать себя виновным в обмен на уменьшенный срок тюремного заключения от 15 до 22 лет, и оба раза Джонс отказался. На суде он представлял себя сам, что случается крайне редко, так как председательствующий судья, чтобы разрешить человеку самому представлять себя в суде, должен убедиться в его юридической компетентности и понимании сути и процедуры процесса. Суд закончился подвешенными присяжными. В данном случае голоса «за» и «против» вердикта виновен разделились поровну. Прокуратура намеревалась начать новый процесс против Джонса, а в таком случае она имеет на это право. Но через несколько месяцев Джонс принял условия, предложенные прокурором сделки. 15 лет тюремного заключения.